Быстро проведенная проверка личного состава показала, что пропали боцман Хелгерт и матрос по фамилии Римка. Когда об этом доложили на мостик, командир, несмотря на ужасающий шторм, немедленно приказал ложиться на обратный курс, и в течение получаса, выключив прожектора, Шейра пытались обнаружить несчастных в бушующем море. Но все понимали безнадежность этих усилий. Ледяное море, ветер, дующий силой урагана, гигантские волны не давали ни единого шанса на то, что кто-либо мог выжить в подобных условиях. Вскоре поиск был прекращен, и адмирал Шейер вернулся на прежний курс. Экипаж понес первые жертвы, и на корабле воцарилось уныние. Между тем шторм с каждой минутой все усиливался, и капитану первого ранга Кранке пришлось отказаться от своего первоначального намерения обогнуть Исландию с севера, поскольку на такой волне корабль не мог идти со скоростью 20 узлов. Но вместе с тем видимость становилась все хуже, и Кранке надеялся, что даже после рассвета корабль будет надежно укрыт снеговыми зарядами, ливнями и туманом. К полуночи шторм достиг силы урагана, и северо-западный ветер сначала сменился на северный, а затем с прежней силой задул с северо-востока. В принципе, это очень устраивало кранке, давая возможность проскочить незамеченным, хотя корабли так клала с борта на борт, что у многих создавалось впечатление, что следующая волна наверняка его перевернет». Все наставления по мореплаванию требовали, чтобы в таких условиях корабль был развернут носом к волне. В мирное время Кранке так бы и поступил, но сейчас он продолжал идти прежним курсом, подставляя под страшные волны борт своего корабля. За это время шер сильно обледенел, палуба и надстройки покрылись корочкой льда. Последовал приказ ни под каким видом не появляться на верхней палубе. Еще до рассвета адмирал Шейр вошел в Датский пролив. Обычно в течение летних и осенних месяцев Датский пролив свободен от льда на ширину почти в 200 миль. Но когда с севера идет шторм, а еще пуще ураган с северо-востока, огромные волны не в состоянии пробиться через пролив в Гренландское море. И начинается что-то совершенно безумное. Волны, сдерживаемые на востоке Исландии, а на западе — Гренландии, устремляются к центру пролива, сталкиваясь между собой и круша друг друга, вздымаясь в этой битве на высоту до сорока метров, стремясь поскорее вырваться в Атлантику. При этом гигантские волны движутся со всех сторон, устраивая в узком проливе страшный хоробот. Именно через подобный хоровод адмирал Шейр пытался пробиться в Атлантику. Несмотря на солидные размеры и мощные двигатели... Корабль порой, словно щепку, крутило среди огромных валов, бросая из стороны в сторону во всех направлениях. Адмирал Шейр вздымался на крутых волнах, казалось, до самого неба. Затем падал куда-то в бездонную пропасть, ложился почти на борт, но упорно продолжал пробиваться на юг. Уже не только для молодых неопытных матросов, но и для многих бывалых моряков все это казалось бесконечным кошмаром. Время от времени кренометр фиксировал крен в 37 градусов –